Олег Шелонин, Виктор Баженов Безумный лорд При виде вереницы телег, выбиравшихся из леса на тракт, Стив радостно гикнул, подтянул пыльные в многочисленных заплатках портки, чуть не кубарем скатился с крепостной стены и во весь опор понесся городским воротам. Раскатив мимо сонно-клюющего носом на посту охранника, ворвался в караульное помещение. — Едут, дяденьки, ей-богу, едут, я первый их увидел. Лениво перебрасывающиеся в кости стражники отставили в стороны глиняной кружки, с дешевым элем оживились. — Не брешешь? — спросил один из них. — Лорд у нас глазастый. — Да. махнул рукой начальник караула Бергель. Откушайте, ваша светлость, заслужили. Его светлость, безумный лорд, жадно схватил протянутую ему краюху хлеба и немедленно запустил в неё свои крепкие зубы. Ну, пошли в третьем. Посмотрим, что нам сегодня Господь послал. Эй, Калер, пойдём. Давай, спеть. На больше достанется. Ай, то верно. Воины поспешили к выходу, оживленно переговариваясь на ходу. Когда-то торговые караваны стекались в славный город Гувр нескончаемым потоком. Теперь они стали редкостью, только на ежегодную ярмарку появлялись, но до нее почти месяц. На границе неспокойно, по лесам лихие люди да нечисть бродит. Не всякий решится в дальний путь, да еще и с товаром. Так что радость стражей, Почувствовавшей по жилу, было понятно. В сторожке остался только уминающий свою краюху хлеба безумный лорд, городской дурачок Стив и спящий на лавке в обнимку с арбалетом Келлер. Судя по ароматам, вырывающимся вместе с храпом из-под его пышных усов, Элиман был накачан под самую завязку. Слушать его храп Стиву было неинтересно. А потом он двинулся за стражей ждать прибытия каравана. Он прислонился к створке ворот и начал озираться. Его не гнали. К городскому дурачку охрана привыкла. Никто толком не знал, кто он и откуда. В говре Маныке Аборвыш появился 12 лет назад, весь растерзанный, окровавленный и истощённый до изнеможения. Кожа до кости. Говорить не мог, только мычал, одной рукой махая куда-то в сторону леса за городской стеной. Другой прижимая голове лопух, из-под которого сочилась кровь. Сейчас рваный шрам на голове скрывала буйная шевелюра, а тогда зрелище было не из приятных. Средовольные стражники накормили мальца, отвели в монастырь. Кто лучше Бога и его верных помощников, монахов, заботиться о сироте. Монахи не подвели, выходили, вылечили, и к стеву скоро вернулась речь. Тогда-то монахи узнали, что он лорд. Не лорд, а именно лорд с большой буквы. На всякий случай осторожно выяснили: не пропадал ли в родной Бурмунди или в соседней Нурмунди у какой-нибудь лорда сын? Оказалось, не пропадал. Тогда монахи, тяжело вздохнув, начали обучать его грамоте, готовя отрока к сужению Богу. Но скоро поняли, что в деле этом не преуспевают. Грамоть это молец обучился быстро, словно не учил, а вспоминал. Но даже этого дело не пошло, то ли от природы был таким, то ли удар, оставивший след на его голове, повлиял. но он в своем развитии застыл на уровне восьмилетнего ребенка. Семь долгих лет с ним мучились монахи, терпя его детские выходки. Терпение лопнуло, когда он оторвал от колокола язык в надежде, что кузнецы выкают ему из него рыцарский меч, за что был бит служками. Святые отцы поначалу, не разобравшись, хотели за него вступиться, Но узнав, в чём отрак замешен, начали усердно помогать слушкам в этом богоугодном деле. На силу бедолага вырвался, зарядив напрочьщание языком колокола пастурвылов, и с тех пор его домом стала улица. Народ в славном городе Гувре был жалостливый, юродивых не обижали и по праздникам подавали щедро. А обычные дании сердебольные хозяйки подкармливали юношу с большими, синими, наивными глазами ребенка. Стив в долгу не оставался. Дрова наколоть, воды натаскать — это он даже за работу не считал. Ему не в тягость. О том, как он в гувре очутился, от него так и не добились. Не помню. По ночам, правда, какие-то жуткие сновидения порой заставляли просыпаться его с диким криком, Но стоило открыть глаза, и видения исчезали. В глубине души городской дурачок понимал, что эти кошмары — привет из далекого прошлого, и честно напрягался, пытаясь их вспомнить, но тщетно. «Смотрите, смотрите, колдун!» Но остороженный шепот охранников заставил Стива встрепенуться. О том, что в городе появился колдун, которого все уважительно назвали «Мастер Мун», он уже слышал, но видеть до сих пор не довелось. К воротам приближался высокий, сухощавый мужчина лет сорока. Его пергаментная кожа, несмотря на жару, не блестела от пота, хотя одет он был явно не по сезону. «Мастер Мун». Был упакован в строгий коричневый камзол, дорогие отливающие зеленью сапоги, возможно, даже из драконьей кожи. На плечи накинул черный дорожный плащ, на голове широкопола шляпа такого же колера. На сгибе руки висела плетеная корзинка, прикрытая сверху тряпицей. Стража при его приближении вытянулась и начала усердно кланяться. — Вас не проводить, — подвострастно выгнулся перед ним Бергал. — Времена нынче беспокойны. — Ну что вы, уважаемый, — мастер Мун небрежно кинул начальнику охраны мелкую серебряную монету. — Зачем нужна охрана скромному знахарю, ведущему в лес собирать лечебные травы? Он спустился к мелкой речушке Пель, Славный гибающий Славный город Гувр по широкой дуге перешёл его брод и углубился в лес, поднимавшийся стеной к до другому берегу. Говорят, к самому королю вхож был, уважительно сказал Бергал, под завистливыми взглядами сослуживцев, пряча монетку в карман. Услугу ему какую-то оказал, а сейчас сюда приехал травок поднакопить. Отцуя-то и столичный отдохнуть, осмеляя квидали какой себе отгорёхал. Мэр от зависти чуть не удавился. А что делать? От самого короля пришла бумага препятствий не чинить, содействовать во всём. Здорово. Стив тут же размечтался. Он был очень впечатлительным мальчиком, именно мальчиком, а не юношей. Несмотря на свои неполные 20 лет, мысленно безумный лорд эта кличка давно прилепилась к нему. Уже видел, как трудится бок о бок с Колдуном, творя сложнейшие волшебные составы, как спасает ими от страшной болезни короля, который немедленно отдаёт ему благодарность за это свою дочь, себя и полкоролевства в придачу. Стоп! А зачем мне, король, пробормотал Стив, да «Ну, вполне хватит его дочки. Вот от второй половины королевства я бы не отказался. Но ведь не отдаст гад. Охранники, торопившиеся в этот момент на дорогу в ожидании каравана, на его слова внимания не обратили. Но безумный лорд Честенько говорил сам с собой, а Стив, опомнившись, внезапно испугался. А что если вдруг Мастеру Амуна в лесу дикие звери загрызут. Как же тогда он получит полкоролевства и принцессу в придачу? Он был согласен уже и на полкоролевства, но за них надо было бороться. И в первую очередь колдуна надо охранять. Вопрос в чём? Ответ очень прост. Хорошим. Он проскользнул обратно в сторожку, выдернул из пьяных рук Кэллора незаряженный арбалет и двинулся спасать мастера Муна. Кэллор, грохнувшись на пол от рывка дурочка, даже не проснулся и продолжал храпеть уже под лавкой. Стив с арбалетом на плече, строевым шагом протопал мимо стражей, взволнованно обсуждавших, показавшийся на горизонте караван, перешел в брод речушку и ориентируясь по мокрым следам колдуна, углубился в лес.